Эпилог. Джесс. Я тащу свой чемодан через вестибюль восточного вокзала. Сломанное колесо застревает через каждые пару шагов. Явно нужно отдать его в ремонт. Я смотрю на экран, ищу свой поезд. Вот и он. Ночной рейс в Милан. Я перекантуюсь там, перед поездкой в Рим. Ранним утром мы отправимся на берег Женевского озера, и в ясную погоду, скорее всего, можно будет увидеть Альпы. По-моему, звучит довольно неплохо. Наконец настало время для моего европейского турне. Бен остаётся здесь, хочет сделать имя в журналистике. Так что, возможно, впервые в жизни это я его оставляю. Не убегаю ни от чего и ни от кого, а просто путешествую в поисках очередного приключения. У меня даже есть местечко, которое будет меня ждать. Студия, хотя, если честно... Это просто очень маленькая комната, где можно, не вставая с кровати, дотянуться до всего. Как ни странно, это переделанная комната служанок на верхнем этаже того дома. И если прищуриться, оттуда открывается вид на собор Святого Петра. Вероятно, комната будет не больше будки-консьержки. Но и вещей у меня не так уж много. содержимое одного сломанного чемодана. В любом случае, она вся моя. Нет. «Не моя. Моя... Я не купила её. Вы с ума сошли?» «Даже если бы у меня каким-то чудом оказались деньги, я бы не хотела, чтобы моё имя было записано в каких-то документах. Я не хочу быть связанной. Но я внесла задаток и заплатила за первый месяц вперёд. Я взяла часть денег, которые получали девушки в клубе. Своего рода плата за расследование, если уж на то пошло. Всё-таки я не святая». Что касается девочек, я бы сказала, женщин, конечно, я не держала каждую из них за руку, чтобы удостовериться, что с ними всё будет хорошо, но приятно сознавать, что им дали то же, что и мне. И это подарит им время, небольшую передышку, может быть, даже возможность заняться чем-то другим. 20 минут до отхода моего поезда. Я оглядываюсь в поисках места, где можно перекусить. И в этот момент мне кажется что я мельком замечаю фигуру в толпе. Миниатюрная старушка, её крадущаяся, шаркающая походка кажется мне знакомой. Шёлковый платок на голове, серебряный уипет на поводке. Присоединяюсь к очереди людей, ожидающих посадки на поезд. Смотрю на экран над платформой в Ниццу, на юг Франции, а потом отвожу взгляд и больше не смотрю, пока поезд не отъезжает от платформы потому что мы все имеем на это право, не так ли, шанс на новую жизнь.